Но если б только пограничными со степью вагульскими юртами ограничивались замыслы бак. На нижнем тоболе и среднем иртыше издревле был улоск князь этой буги. Потом там сидели его наследники, князья этой бугин рода. Богаты были у них земли и воинов много. Но и на иртыш протянул хан и бак свои жадные руки. Сначала он выдал свою сестру замуж за князя Мара, а потом, воспользовавшись родственной близостью, вероломно убил шурина и захватил его в лус. Сыновья Мара, Адер и Яболак, только тем и спаслись, что бежали в леса. Расползалось Тюменское ханство по сибирским землям, как чернильное пятно на бумаге. Богател хан Ибак, собирая дань с чёрных людей. вымогая ежегодные подарки у мурс и князьков. Тюменское ханство становилось опасным, и большим воеводам Федору Семеновичу Курбскому Черному и Ивану Ивановичу Салтыку Травину было велено попугать хана и бака, но большой войны, если возможно, будет не развязывать... А самому Ибаку было веяльно передать так. Пусть Дея властвует в своих степях, но в Вагульские земли не входит, и государю Ивану Васильевичу не вредит ни в каких делах, особливо в Казанских. Зловещую тень Ибака русские воеводы почувствовали уже на Тавде, в нижнем течении, которое сидели под властно ему вагульские князья. Словно обрезало... мирную миновую торговлю. В Вагуличе в местных селениях меняться товарами не желали, выходили к берегу с луками и копьями. В сторожевых разъездах Емель Даши и Фёдора Бреха были уже убиты и ранены. Подтюменские вагуличе разили стрельями из-под тишка, из-за избы кустов, а то и сами подплывали в темноте на долблёнках караван. Враждебность местных жителей очень тревожила Ивана Салтыка. Зато князь Курбский, будто ожил, безраздельно властвовал на корме головного насада, радостно возбужденный, громогласный, повелительными взмахами руки гнал ушку и с воинами к немирным селениям. Ушкуя и набегая на берег, выплевывали пламя и дым, разбивали тишину пищальным грохотом. Ратники с саблями и ручницами разбегались по селению, жгли постройки, рубили топорами обласы и берестянки. Это была настоящая жизнь, веселая война. Единственное предназначение, которое князь Курбский считал достойным для себя, каждый песчальный выстрел, каждый пожар на берегу доказывал неправоту солтыка. Наверное, поэтому и молчит солтык, гобу недовольно поджимает, кому уж приязан не правым быть. Плывёт судовая рать по Тавдереке, а позади дымы, дымы. У одного большого селения в Агульи приняли настоящий бой. Дело дошло до рукопашной схватки. А причин в подобной дерзости гадать не пришлось. Среди вагульских крапивных рубах то и дело мелькали татарские халаты и бешметы, вздымались кривые татарские сабли. Но и татарской помощи не помогла. Побежали вагульичи от берега. От пленных воевод узнали, что за лесом в верстах в 3 стоит татарский городок. Тамышний бек послал своих воинов в селение и приказал сражаться с русскими. По своей воле он так поступил или по приказу хана Ебака, пленные не знали. Представлялся удобный случай подстращать тюменцев, как велел дьяк Иван Волк. Поэтому салтык не удерживал воинственного князя, когда тот с детьми и боярскими Устюжскими и сысольскими ратниками двинулся через лес к городку. Пищальники левки обрядина волокли за войском дальнобойный наряд и ядра. Сам Салтык предпочел остаться при судовой рате, не хотел лишать князя Федора Семеновича чести и дноличной победы. С воинскими делами князь справляется куда как хорошо. И часа не прошло. как поднялись над лесом густые клубы дыма воинство Фёдора Семёновича жгло татарский городок его доос и пошемятков рассказал потом о подробностях городового взятия